Глава восьмая. Равелин после сошествия. Снова ты! Раздался надтреснутый голос, но гость это не остановило. Снова я. Можно подумать, сюда еще кто-нибудь приходит. Конечно, ученики и бывшие таскаются почти каждый день, Вот им заняться нечем. Светлое высочество повадилось тут занятия прогуливать, и чувствую, мне за это нагорит. Прочие всякие поклонники творчества, вроде тебя, опять вопросами изводить будешь? Буду. Я уже язык экстер. А ты все не запомнишь никак. Брюзжал Томилин, дергая с покрывало, но то зацепилась за резную ручку кресла и натягиваться обратно не желала. На балконе было не слишком прохладно. Кайтвейн Теншайти, пришедший навестить друга, был в легком летнем китлу и тонкой туники. Его вполне устраивал ненавязчивый ветерок, несущий с гор запах камня, леса и приближающейся осени. Леса было не видно, гор тоже почти. Только самые высокие пики. Обзор застилала мутная в подступающих вечерних сумерках громада стены. Это здесь, на вершине башни Хилан, рассветной, прежде принадлежавшей светлому принцу Илленвиллу убитому во время последней свары с Элтаре. По непонятной прихоти владыки Маэльхаэла, проныри Томилину, ни Эльфие, ни Разу, в нем крови старших было всего ничего, позволили здесь жить. Часть верхушки Хилан разрушила ударом молнии в тот страшный день, когда старший наследник дома Тенсьер погиб. ее не ремонтировали, только укрепили стены, чтобы не разрушалась дальше и привели в порядок уцелевшие комнаты верхнего уровня. У Светочек к Томилину было особое отношение. Об этом непрозрачно намекал амулет запаянный внутри капли его, Светоча, собственной крови и невероятной сложности плетения, связывающие Томилина и владыку. По сути, признанный эльфар дома Танкисини жил сейчас только за счет владыки Маэльхаэла. Но ресурсы человеческого тела не шли ни в какое сравнение с телом Эльфии. И никакая магия, даже вода истока, не могли поддерживать его слишком долго. «Последнее, повтори. Не нужно все. Последнее». Терпеливо отозвался Кайтвин и привстал, поправляя покрывало. Истончившиеся от старости пальцы странно и страшно смотрелись рядом с его рукой. Сердце дрогнуло в предчувствии скорой и неизбежной разлуки. навсегда. Никогда. Больше не. Он знал его ребенком, теперь стариком, сам внешне не изменившись нисколько. Последнее было. Мир спасет или погубит. Отозвался Томилин, отталкивая его руку. И младший наследник дома Клевера снова занял свой пост на вытащенном из комнаты Пуфе. Если... Что если? В любом пророчестве должно быть «если». Граничное условие. Иначе не сработает. Ты путаешь с клятвой. С пророчествами и вещами с нами все иначе. И там не «если». Только «или». И потом, что ты ко мне пристал? У вас свои вещунья есть. Иди, дочерей Светоча, глупостями изводить. Ну нет. Я в храм не ходок. Там тоска и вселенская печаль. А дочери-владыки его почти не покидают. Маски опять же. Будто с барельефами разговариваешь. И отвечают странно. Каждая по слову. А это правда, что Светоч не различает своих дочерей? Стоит им спрятать волосы. Я слышала пару раз, как он обращался к ним, дочери. К обеим сразу. Кажется, только их мать светлая, канмеле их различает. И ты вот еще. «Интересно, как?» По морщинистому лицу расползлась шкадливая улыбка. подернутые пеплом темные глаза, глянувшие из-под белёсых седых ресниц, задорно блеснули. «Было бы там чего различать!» Теншайте лицо не удержал. Даже не пытался. Очень уж откровенным вышло откровение. И отвисшую челюсть подобрал только после того, как Томилен намекнул про насекомых. «Муха влетит», — сказал приятель, прикрыл глаза и затылок откинул на изголовье, предаваясь, видимо, приятным воспоминаниям. Сказанное в голове не укладывалось. Как-то не представлялись советнику Теншайте, дочери-владыки, и тут же представились и уложились. «Вот же». «И что? С... Э, э, с обеими?» — выдавил он, гоня от себя недостойные, но пикантные мысли. Томилен кивнул с таким видом, будто это было что-то значительное, вроде подвига, воспетого в балладах, а у самого уже рот кушам поехал. «И как они тебя, эм, делили?» — осмелился спросить Кайтвин, и к своему стыду почувствовал, как жарко становится лицо. «Зачем делить? Они же как одно целое!» И Томаш рассмеялся беззвучно, подрагивая в палы грудью, вовлекаясь в этот смех, всем своим изможденным телом. Артефакт Владыки налился светом, накапливая выплеснувшуюся энергию, чтобы потом спокойно и равномерно вернуть ее обратно. А... Светэдж знает? Светоч знает все. Томилин постучал по артефакту желтоватым ногтем. Не понимаю я этой вашей странной дружбы. А Никто не понимает. Наверное, даже он сам. Я по-прежнему настолько вне его окружения и интересов, что этим и любопытен. Может, я вовсе ему не друг, а просто компания для игры в сферы и подопытный для экспериментальных магических штук. Он даже о снах никогда не спрашивает, но всегда так выворачивает разговор, что я сам, как дурак, «Распускаю язык по мелом». Показал бы ему уже тетрадь, он бы и прекратил. И перестал бы звать играть в сферы. А у меня не так много развлечений. Да и нет её у меня. Она у Валиха осталась. Заходил, когда приезжал в последний раз. На церемонию прощания с Селемелном. Со мной он вообще говорить не стал. Уход Селимилна сильно по нему ударил. Меня только из вежливости в дом пустил. Там так никто и не живет. Я прикажу, чтоб тебя отвезли, если хочешь. Можем поискать. Я бы не отказался вновь взглянуть на твою писанину. Томилин неопределенно дернул плечами. Ему до сих пор, хотя прошло уже много десятков лет, было неловко, когда служащие в башне люди или элфие делали что-то для него, убирали, готовили и приносили еду чистили одежду, а теперь еще помогали держать тело в чистоте, несли на руках вниз, а потом в полонкине, если нужно было куда-то вне башни. Он почти не ходил. После того, что... «А сестра, ей лучше?» — спросил Томилин и тут же осекся, вспоминая. И чужая горькая скорбь пробила ледяной заслон искусственного спокойствия, как ножом вскрывая его... Кайтвейн — собственную, не менее пронзительную боль утраты. Поэтому он встал, подошел к креслу и положил руку на сделавшееся хрупким плечо. Менталист мог бы забрать боль, но Томилин и сам был менталистом, последним учеником Анхалта Верея. У Теншайте таких талантов не водилось. «Почти пять лет, друг мой, а я по-прежнему забываюсь». Забываю, что их нет, и всякий раз, как новый, почти пять лет друг мой, Эхом отозвался Кайтвейн. Я по-прежнему помню так же ясно, словно это случилось вчера. Сухая горячая ладонь накрыла пальцы. Пульс отдавался под кожу и глубже. Вдруг стало легче, и Кайтвейн поспешил выдернуть руку. Томилин, как всегда, не спрашивая, принялся помогать будто ему своей боли мало. Он всегда такой был. И его сестра тоже была. Кес Марина Фире. Сладких снов, цветочек.